Глава тридцать п я т Сижу, проверяю сообщение на автоответчике. Все тот же мягкий проникновенный голос. Он говорит: состояние ухудшается. Он говорит: критическое состояние. Он говорит: ваша мама. Он говорит: необходимо вмешательство. Сижу, нажимаю на кнопку быстрой прокрутки. Кассеты на вечер уже ждут на полке. Колин Мур. Знать бы еще кто такая. Констанция Ллойд. Тоже не знаю. Джуди Гарланд. Ева Браун. Остался, как говорится, второй состав. Голос в автоответчике останавливается и включается снова. Обзвонила больницы и центры искусственного оплодотворения. к о т о р ы й у п о м и н а е т с я в дневнике его матери. Это Пейдж Маршалл. Я отматываю пленку назад. Добрый день. Это доктор Пейдж Маршалл. Говорит она. Мне нужно поговорить с Виктором Манчини. Пожалуйста, передайте мистеру Манчини, что я обзвонила больницы и центры искусственного оплодотворения, которые упоминаются в дневнике его матери. И оказалось. что все они действительно существуют и больницы и даже врачи, она говорит, и что самое странное, они почему-то все очень расстраивались, когда я начинала спрашивать их про Иду Манчини, она говорит, похоже, что это не просто больные фантазии миссис Манчини. Возникает еще один голос на заднем плане, он говорит, Пейдж. Мужской голос. Послушайте, говорит она, тут рядом мой муж. Передайте, пожалуйста, Виктору Манчини, чтобы он нашел меня в больнице Святого Антония как можно скорее. Мужской голос говорит: Пейдж, ты что там опять затеваешь? Почему ты шепчешь? На пленке короткий гудок.